Глава 23 Сёстры Мия и Лия открыли нам портал, через который мы по очереди стали проходить. Вот пару секунд назад я была в Академии, а сейчас уже возле границы. На лошадях это расстояние пришлось бы преодолеть за сутки, а так считанные секунды. Катрина, к сожалению, с нами здесь не оказалась, потому что она не прошла по рейтингу. Георгий и Димитрий здесь. С последним я пыталась наладить связь, заводила нейтральные темы для разговоров, но Дмитрий стал словно избегать меня. Первым, что открылось моим глазам, была стена высотой метров в 15. Никогда прежде ее не видела. Могла только представлять. От нее падает тень, в которой мы и стоим. Точная длина стены мне неизвестна, знаю только, что протяженность у нее точно больше 100 километров. Она широкая, такая, что внутри располагаются кабинеты и комнаты людей. Подняв голову, я прищурилась из-за яркого солнца и увидела, что по ней ходят люди. Ещё заметила посты. Видимо, ночью и днём там дежурят. «Прошу всех за мной», — громко сказала тренер Перанс нашей группе, состоящей из 20 человек. Мы направились за тренером, а я стала оглядывать местность вокруг. Возле стены разбиты разные лагеря. Люди в спешке куда-то ходят, кто-то смеется и о чем-то говорит. Здесь люди разных национальностей, я уже насчитала три разных языка. Совсем не понимаю, о чем они говорят. Видимо, они из-за стены или с другого государства. Нам всегда рассказывали, что за стеной опасно, там живут совершенно другие народы и по своим законам. Эти же люди не кажутся опасными. Хоть сейчас и зима, но снега здесь никогда не бывает. Просто холодно, где стоят голые деревья. Это особенная часть леса Хараса, поэтому тут свой климат. Слышно шумное течение реки, которая находится прямо за стеной. Вернее, эта стена стоит на реке. С этой стороны суша, а с противоположной вода. Река не широкая, но достаточно длинная. Если вспомнить уроки географии, то река протекает через весь лес Хараса и затрагивает несколько соседних стран. Проходя мимо одного из лагерей, я увидела два знакомых лица. Это принц и Кейран. Последний тоже заметил меня и улыбнулся. Я же не сдержалась и улыбнулась в ответ. Генри посмотрел, как раз в этот момент. Они стоят и говорят с незнакомым мне парнем примерно моих лет. Что странно, так это. повязки на обоих руках. Незнакомец заметил, что его собеседники смотрят в одну и ту же сторону, и тоже перевел свой взгляд в мою сторону. У него оказались каштановые волосы, карие раскосые глаза, идеально прямой нос, тонкие губы и, несмотря на свой, как мне показалось, юный возраст, легкая щетина. Возможно, ему больше лет, чем я думала. Мы тоже переглянулись с ним взглядами. после чего он глянул на Кирана и Генри, и почему-то его губы тронула лёгкая ухмылка. Я вернулась глазами к профессору Перанс, и уже через несколько минут мы оказались буквально внутри стены. Ого! Здесь потолки метра четыре в высоту. Освещение есть только благодаря сферам. Людей здесь, кажется, еще больше, чем на улице. Мы пошли по достаточно широкому коридору, примерно около 4 метров. Видимо, это и есть вся ширина стены, не считая самих стен. Дойдя до конца, перед нами оказалась дверь, которую тренер Перанс открыла. Странно, я думала, что этот коридор бесконечный. Мы вошли в большое помещение, которое оказалось сквозным. С другой стороны тоже есть дверь. Видимо, здесь все комнаты сделаны по такому принципу, так как пространства не столь много. Здесь, помимо нашей группы, еще шесть человек двое женщин и четверо мужчин один из них стоит в центре комнаты к нам спиной и смотрит видео которое воспроизводится благодаря одной из сфер миссис Пиранс подождала пока вся наша группа зайдет здесь так мрачно сказала стоящая рядом сестра на что получила от меня кивок сейчас я веду вас в курс дела того как мы поступим с вами начала говорить тренер Вас поделят на группы по четыре человека в каждой и выдадут задания. Они легкие, ничего сложного, пояснила она, когда по нашей группе послышались тяжелые вздохи. Здесь в ближайшие две недели вы научитесь всему необходимым. Будете отвечать не только за себя, но и за других. У каждой группы будет свой куратор. К нему вы можете обращаться по любому вопросу, они вам во всем помогут и подскажут. «Сегодня я с вами только до вечера, поэтому, если есть какие вопросы, задавайте сразу». «Мы выйдем за пределы стены?» – спросил Зерен. «Попасть на ту часть можно только с помощью сфер или порталов». «Никаких мостов нет». «Точно нет», – ответила миссис Пиранс. «За стену выходят только подготовленные люди, которые специально для этого тренируются многие месяцы». «Если вы хорошо зарекомендуете себя, мистер Эйсен», то через год сможете задать этот вопрос еще раз». Он кивнул. «Я же подумала, что у него не все на месте. Нужно быть совсем того, чтобы отправиться за границу. Удивляюсь таким смелым людям. Хотя им и хорошо платят, но я бы ни за какие деньги не согласилась на такую работу. Теперь позвольте вам представить человека, благодаря которому мы живем с вами в безопасности. Вы никогда о нем не слышали». потому что он не особо любит распространяться о себе, стала представлять миссис Пиранс неизвестного человека. Однако, именно он отвечает за сохранность нашей границы. Алексей Манфор. Мужчина, стоящий к нам спиной, повернулся, а я узнала в нем того самого читающего. Я даже забыла, как сделать вдох. Да, это он. Точно он. Человек, который в прошлый раз напал на Этана, который подлежит уничтожению в семи из десяти государств. Мужчина тридцати лет начал медленно обводить каждого из нас взглядом, когда его глаза встретились с моими, то я поняла, что точно узнал. «Здравствуй, видящее!» «Говорил же, что еще встретимся», – прозвучал его голос в моих мыслях. «Все нормально?» – спросила у меня сестра. «Ты побледнела, Агат». Я кивнула, потому что не смогла сказать и слова, а мистер Манфор переключился взглядом на профессора Пиранс. «Она знает, кто он такой. Люди, с которыми он работает, знают, с кем имеют дело. Им все известно, или...» «Или что?» «Не знают», — ответил голос в голове. «Прочь из моих мыслей!» — мысленно прокричала я. «Так выгони меня!» «Вот ведь...» «Алексей...» «Прошу», — сказала миссис Пиранс. — «веди ребят в курс дела». «Конечно», — сказал он, — «а я услышала его голос вживую, который до этого слышала только в мыслях. Пятеро ваших кураторов уже здесь. Он указал на людей, стоящих позади себя. Они назовут имена, и вы будете должны к ним подойти. Они расскажут, в чем именно у вас будет заключаться работа. Я же буду вынужден покинуть это место на несколько дней, так что...» Ко мне вы по возникшим вопросам обратиться не сможете. Если есть, что спросить, то спрашивайте сейчас. При этих его словах он посмотрел на меня. Зачем нужно было нападать на Этана? Задала я мысленно вопрос. Какая любопытная маленькая видящая, тут же мысленно ответил читающий. Никто не задал никаких вопросов. Раз вопросов нет, то можете слушать своих кураторов, сказал он вслух. а после улыбнулся и ушел. «Точно все в порядке?» спросила сестра. «Да». Наши имена стали звучать из уст незнакомых мне людей. «Мое имя, как и имя халифы, Зорена и Сирана», произнесла женщина, которую зовут Алисия. «Она будет нашим куратором на эти две недели». На самом деле, я перестала слушать ее после слов, что мы будем стоять наверху стены в карауле по очереди. Дальше нам показали наши спальные места. Сообщили, что спят все вместе. То есть и девочки, и мальчики. Благо, что душевые все-таки раздельные. В караул выступают по одному, посменно. Еще что-то говорили. Я стала мысленно прикидывать о том, расскажет ли мистер Манфор, что я видящая. Тогда могу сказать, что он читающий. Хотя мое слово против его. Кому поверят? Точно не мне. С другой стороны, если бы он хотел, то уже сообщил это кому-нибудь. Людей, которые знают, что я видящая, становится все больше и больше. Сейчас меня даже не огорчает мысль о том, что в ближайшие две недели я проведу в одной комнате с сираном. Когда другие начали разбирать вещи, то я спешно покинула комнату и отправилась на поиски принца. Возможно, он сможет мне помочь. В том месте, где я видела его до этого, то там не обнаружила. Встретила на своем пути только сестру, которая спросила, куда нас определили. Она сказала, что будет среди охраны, которая будет патрулировать лес на этой части. Они также будут меняться. Барбара, мне нужно. Бежать, потом поболтаем, сказала я, когда увидела принца, который зашел в один из шатров. Я обошла сестру. и направилась к этому шатру не уверена что принц поможет мне но хотя бы он будет знать что здесь находится читающий если верить книгам он представляет опасность в первую очередь для меня я обошла шатер и только собралась зайти как в меня кто-то неожиданно врезался когда выходил теплые руки обхватили мои чтобы придержать ой сказала я так как впечаталась в грудь того парня, которого недавно видела с принцем и Кираном. «Тише, красавица», — сказал он, — «а то так можешь и с ног сбить». «Извините», — проговорила я и попыталась его обойти, но незнакомец не дал мне этого сделать. «Далеко так торопишься?» Он убрал свои руки от моих и поправил на них повязки. «Мне нужно поговорить с его высочеством», — ответила я, глядя ему в глаза. Вынужден тебя огорчить, но вы с ним разминулись только что. Я видела, как он сюда заходил. Да, но сейчас он уже во дворце. Возможно, я могу тебе помочь. Нет. Мне нужен его высочество. Когда он вернется? Завтра вечером, ответил он, а из шатра в этот момент вышел Кейран. Агата? Привет, сказала я и грустно улыбнулась, так как не успела застать Генри. Что-то случилось? Нет, просто искала его высочество, чтобы поговорить, объяснилась я. Мы здесь закончили, Трой, сказал мистер Саргард этому парню. Увидимся с тобой позже. Пойдем пройдемся, Агата. Я кивнула, и мы с ним отошли в сторону. Но перед этим я пересеклась взглядом с Троем, который, видимо, задумался о чем-то своем. Теперь, отойдя от лишних ушей, спрошу еще раз. «Что случилось?» – задал вопрос Киран, когда мы стали проходить мимо других шатров. «У тебя нет поводов не доверять мне, Агата». «Ничего не случилось, просто нужно кое-что обсудить с принцем». Киран прав, у меня нет повода не доверять ему. «Но также нет повода и доверять. Достаточно, что уже двое знают о том, кто я такая». «Хорошо, если все-таки передумаешь, то всегда можешь обратиться ко мне». «Спасибо, Кейран. Освоилась уже? Куда определили?» «Да, вроде освоилась. Буду стоять на вышке», — ответила я. «Когда приступаешь?» «А... Наверное, этот момент я и прослушала. Не помню. Уточню этот момент». «С тобой Сиран же?» «Да». «Будь с ним осторожна и не подавайся на его провокации», — посоветовал Кейран. «Хорошо». «А сколько лет на самом деле мистеру Манфору?» Задала я нейтральный вопрос. Прежде о нем никогда не слышала. «Младше меня, но старше тебя. Если память не врет, то около 80. Неудивительно, что не слышала. То, что касается стены, держится в секрете от всех остальных. «Почему?» «Наверное, из-за того, чтобы враги не знали слабые места», предположил Кейран. Киран проводил меня до моей комнаты. У меня выбилась прядь волос, и я хотела поправить ее, но рука Кирана опередила меня, и он заправил ее за ухо. Я тут же покраснела и бегло улыбнулась, поблагодарив. Еще увидимся, Агата, сказал он и удалился после этих слов. Вот как можно быть таким. Пределом мечтаний. Нравится ли мне Киран? Определенно да. Тянет ли меня к нему? Да, но... Не так, как к принцу. Мне нравится простота и доброта Кирана. Даже не представляю его на поле боя, мне кажется, что он слишком... Добрый, справедливый. Но тешить себя ложными надеждами я не собираюсь. Это всего лишь галантность мистера Саргарда, не больше. Мне до него далеко. Я зашла в комнату, где на кровати сидит халифа и разбирает какие-то записи. «Привет, а можешь напомнить, пожалуйста, когда моя очередь дежурить?» Вылетела из головы. Конечно, улыбнувшись, отозвалась она. «Уже сегодня ночью ты и Сиран приступаете, а завтра ночью наша очередь с Зареном». Вот ведь. Даже не знаю, кто лучше достался бы мне в напарнике: Сиран или Зарен. Ни с одним из них не хочу. Я заметила, что листы, к которым прикасается халифа, тут же становятся пустыми ты стираешь текст спросила я да мисс лоранта дала персональное задание на эти две недели там было что-то интересное нет это так для тренировки вроде какие-то сказки для детей хочешь посмотреть я кивнула и приняла протянутый халифой листок который когда-то был частью книги И были они невидимы для обычных людей. Только те, кому суждено было умереть, могли видеть их. Звали их голосы. Они являлись проводником между тем миром, откуда пришли сошедшие с гор и этим миром. «Глосы» живут ночью, спят днем, утром видят ребенка, который видит их, сидят и ждут. «Не беги и не отворачивайся от них, дитя, прими их». «Глосы» не соврут. Скажут правду, которую люди скрывают. Мертвые иногда могут сказать больше, чем живые. «Скорее это похоже на очень страшные сказки или небылицы», сказала я, отдавая лист обратно. «Да, чего я тут только не начиталась, пока все это стирала», поделилась Халифа, «будет сегодня сниться ночью в кошмарах». Я улыбнулась и села на свою кровать. «Скоро уже будет темнеть». поэтому было бы неплохо перекусить перед ночным дежурством. Так я и поступила, набила свой желудок супом, картошкой и котлетами. Когда вернулась в комнату, то взяла вещи, в которые переоденусь, и ушла в ванную. Не буду я переодеваться при Зарене. Так как мне всю ночь стоять на холодном воздухе, то я надела футболку, поверх которой оказалась теплая кофта, и сверху этой кофты корсет, где лежат мои ножи. «Иногда я думаю, зачем они мне, если метать хорошо так и не научилась?» Снизу осталась в тех же теплых штанах, а обувь поменяла на сапоги. Когда я вернулась в комнату, то здесь уже сидел и Сиран. «Алисия уже ждет нас, ты готова?» Спросил он у меня. «Да». Мы вышли из комнаты и тут же встретились с Алисией. «Сейчас я покажу вам ваши места», — начала предельно четко объяснять она, — Будете находиться на двух разных концах от лагеря. Агата возьмет на себя северо-запад, а Сиран – северо-восток. Если нужно отойти в туалет, то просто спуститесь на этаж ниже, там будет караульный по этажу. Попросите его подменить вас на время. Заканчиваете в 8 утра, на смену вам придут другие люди. Мы начали подниматься по лестнице на самый верхний этаж. Выход наверх оказался на четвертом этаже, по моим расчетам. От выхода мы прошли еще метров пятьдесят в левую сторону, снова поднялись по ступенькам и оказались на башне, потому что она находится чуть выше всей остальной стены. Холодный ветер мне тут же ударил в лицо. Сейчас 8 вечера, значит мне нужно провести здесь 12 часов. Сама башня оказалась тоже достаточно длинной. Возле ее края в воздухе находится сфера. Эта ночью будет служить источником света, пояснила Алисия, указывая на сферу. Если вдруг что случится, то нужно стукнуть по ней три раза. Будет звуковая сирена. Так как это ваша первая ночь в смене, то пока без оружия. Ночи через пять выдам его. В последние несколько месяцев все тихо, так что можете не волноваться. Агата, это твоя башня. Сиран, твое отсюда, если приглядеться... можно увидеть на противоположном конце. Идешь прямо и дойдешь до нее. «Сам справишься?» Он кивнул. «Отлично. Вопросы?» Мы отрицательно покачали головой. «Хорошо, тогда удачи вам в первую ночь и...» «Смотрите, не усните». Алисия покинула нас, а Сиран не поспешил направиться на свою сторону. «Здесь высоко», — сказал он, глядя вниз, на сильное течение реки. «Боишься высоты?» Спросила я у него. «Нет», — усмехнулся он, — «смотри, не усни и не упади вниз». «Ты тоже», — отозвалась я. Стена, которая отделяет меня от падения вниз, едва достает высотой мне по пояс, поэтому, уснув стоя, не составит труда упасть вниз. Тогда удачи. Тебе тоже, когда я это произнесла, то на мгновение перед моими глазами появилась четкая картина. Видение. Я пытаюсь вдохнуть воздуха, но не могу, потому что своей рукой Сиран душит меня. Хочу вырваться, но не могу. Стараюсь ударить его, чтобы освободиться, но силы покидают меня. Она исчезла так же быстро, как и появилась. Кажется, я даже вживую живую кашлянула, глядя на него. Ты уже кашляешь, проведя всего пять минут здесь. Интересно, кто-нибудь умирал из-за холода? Простояв ночь на башне, продолжил он, как ни в чем не бывало. Почему в каждой его реплике мне слышится скрытая угроза? Вот сегодня и узнаешь. Думаю, тебе пора, Сиран. Он ушел, а я непроизвольно схватилась за горло. Почему в будущем Сиран будет стараться задушить меня? Неужели мы будем с ним снова в каком-то испытании? Тогда почему он не останавливался, когда я пыталась освободиться? Я бы обрадовалась этому видению, не будь оно таким, неблагоприятным для меня. Я спрятала руки в кофту, иначе боюсь к утру останусь без пальцев. Хорошо, что хотя бы здесь есть стул, на котором можно посидеть. Но сидеть на нем долго не буду, иначе и правда могу уснуть. Моему взору открылся бескрайний лес. Кое-какие деревья полностью голые, а другие зеленые. Не видно конца и края их. Я облокотилась руками о край стены и глянула вниз. Течение реки из-за холодов быстрое. Она даже пенится от этого. Его дна, конечно, тоже не видно. Но не думаю, что она не глубокая. Через час стало окончательно темно. Сфера автоматически зажглась, и от нее стало исходить хотя бы какое-то тепло. С противоположного конца тоже появилось свечение. На небе не облачко, поэтому видны звезды. Ощущение, словно они здесь ниже. Еще через час людей внизу стало совсем мало. Все стали расходиться и ложиться спать. Костры, которые горели вечером, стали медленно остывать и тлеть. Непривычно было смотреть на все это сверху, с такой высоты. Я села на стул и стала смотреть по сторонам. Если минут двадцать назад... По стене кто-то ходил, то есть там, где находится Сиран, и я, то сейчас же никого и вовсе нет. Голоса людей затихли, хотя их и до этого особо не было слышно. Темнота впереди, должна признаться, меня пугала. Но если бы я вдруг увидела где-то там дым от огня, то это испугало бы меня гораздо сильнее. Ветер к ночи усилился еще сильнее. Возможно, кого-то ночь и темнота успокаивает. но точно не меня. Я нахожусь буквально в нескольких шагах от леса Хараса, в котором живут, возможно, самые опасные существа на свете. Это меня тревожит. Еще через час людей внизу окончательно не осталось. Лагерь погрузился в лесную тишину. Только ни пение птиц, никаких то звуков, кроме ветра и шума реки нет. К часу ночи меня начало клонить в сон, поэтому я встала со стула, и начала ходить туда-сюда, чтобы хоть как-то взбодриться. Интересно, как там у Сирана обстоят дела? Может, он уже уснул и видит десятый сон? Хотя на улице и холодно, но я особо не замерзла, не считая отмерзших кончиков пальцев. Стоило взять с собой еще варежки. Я снова села на стул и стала глядеть только прямо, вглубь леса. Мои гляделки с лесом продолжались минут сорок, после чего глаза сами собой закрылись, а голова стала опускаться. Я задремала и, кажется, даже начала видеть какой-то сон, но потом подул холодный ветер, и я дёрнулась, открывая глаза. «Не спать, Агата!» – пробубнила я себе под нос и стукнула несколько раз по щекам. Я встала и снова походила из стороны в сторону. Так прошло еще минут тридцать. По итогу, я решила, что до тех пор… Пока не начнет светать, то на стол садиться мне нельзя, иначе точно усну. Не думала, что дежурить ночью так тяжело. Облокотившись плечом а один из четырех столбов, я обхватила себя руками и начала рассматривать звезды. Какие-то светят ярче, другие тусклее. Ведь некоторых этих планет уже нет. Я прикрыла глаза, вдыхая холодный воздух, зевнула и потерла сонные глаза. Последовал еще один зевок, после чего глаза так и не открыла. Можно ли уснуть стоя? Наверное, да. Я не уснула, но вновь начала дремать. Мне стали видеться разные люди, среди которых оказался Генри, Кейран, Трой Георгий, было что-то еще. Не уверена, но, возможно, это было одно из видений. Первым, что я почувствовала, это толчок в спину. Дальше руки на автомате захотели за что-нибудь ухватиться, но не успели. Второе это то, как я опрокидываюсь за стену. Третье- невесомость, продлившаяся доли секунд: полет вниз и ледяные струи воды. Я даже не успела закричать, только успела открыть глаза и увидеть перед собой реку, в которую тут же погрузилась с головой. Вода оказалась ледяной. Глаза зажмурила. надеясь, что это как-то поможет. Одежда тут же намокла, ногу, кажется, свело, потому что я постаралась выплыть наверх, но не получилось. Течением меня стало засасывать обратно вниз и уносить куда-то в сторону. Я рефлекторно вздохнула, но тут же в мои легкие попала вода. Меня стало тянуть ко дну. Поняв, что у меня началась паника, я как-то собрала мысли в кучу и смогла выплыть, вдохнув на этот раз воздух. Движения мои стали хаотичны, словно я и вовсе забыла, как плавать. Я увидела по левую сторону от себя берег и постаралась направить свое тело туда, но меня стало лишь дальше относить по течению вниз. Руки стали очень тяжелыми и окончательно перестали меня слушаться. Кроме шума воды вокруг, я не слышала никаких других звуков. Моя нога за что-то зацепилась, как оказалось, это камень. Но тут же я поплыла по течению дальше. Расфокусированным зрением я заметила впереди множество больших камней и постаралась ухватиться хотя бы за один из них, но они оказались все скользкими. Дальше стало только хуже. Моё неуправляемое тело начало биться об эти камни, и об один из них я ударилась головой. Тут же почувствовала, как с виска потекло что-то теплое в сравнении с холодной водой. Перед глазами начало мутнеть, а тело мое расслабилось. Я сдалась. Меньше, чем через минуту, перед глазами совсем стало темно. И я отключилась, поняв, что умру здесь и сейчас в этой реке.